Глава вторая. Чтобы все было ровно как по нитке. 1785 год на букской пограничной линии был спокойным. Только недавно к Российской империи был присоединен Крым. Эта победа дипломатии Российской империи и ее доблестных войск была практически бескровной. В январе 1783 года... Хан Шахингерай отрекся от своего престола, а уже в апреле того же года практически молниеносно по меркам этого неторопливого времени Екатерина II издала манифест о включении его владений в состав России. Это событие породило в Стамбуле самую настоящую истерию. Общественное мнение турок, накрученное не без помощи западных друзей, Взывала к высокому престолу с требованием выбить этих дерзких неверных из Крыма. Султану нужно было что-то делать. Но государственная казна на тот момент была совершенно пустой. Платить воинам было нечем. А османская армия была не готова к сражению со столь сильным и опытным противником. И от войны с коварными русскими турки были вынуждены отказаться. Большую роль в этом сыграло и то золото, что перекочевало в бездонные карманы сановников блистательной порты от русского посла Якова Ивановича Булгакова. Однако всем было понятно, что то хрупкое перемирие, которое сейчас наблюдалось между двумя империями, надолго не задержится. Слишком велики были между ними взаимные претензии и противоречия». Многие умные люди как в этих странах, так и на Западе понимали, война — это дело ближайших лет. В России к будущей войне готовились. В стране шли системные всеобъемлющие реформы. Вот только что, к середине 80-х годов XVIII -го века, завершился первый этап этих реформ с усилением и централизацией власти в огромной стране. Сенат при Екатерине II превратился в главный судебный и административный орган с последующим делением его на департаменты. В Малороссии было ликвидировано гетманство. Прошла и всероссийская секуляризационная реформа с упразднением многих монастырей и изъятием их земель в пользу государства, что в итоге привело к серьезному увеличению сборов налогов. Сейчас же, в эти 80-е годы XVIII века, шло реформирование системы образования, в результате которого по всей необъятной стране открывалось множество учебных заведений самого разного уровня. В результате уже проведенной к этому времени денежной реформы в России началось использование бумажных ассигнаций и был учрежден государственный ассигнационный банк. Только что завершилась и губернская реформа с переходом административного деления страны из трех звеньев на двухзвенный уровень. То есть теперь территориально она делилась на уезды и на местничество. А при проведении таможенной реформы в стране организовалась единая централизованная таможенная и пограничная стража. При проведении полицейской реформы теперь в каждом городе образовался свой новый административный орган – управа благочиния. Таким образом, в Российской империи появилось полицейское право и были учреждены новые должности – квартального надзирателя и частного пристава. После победы в Первой турецкой войне был опубликован манифест – о свободном предпринимательстве, снимавшей все тяготы с многих промыслов и разрешавшей заниматься населению, кузнечным делом и заводить всякого рода станы и рукоделия. Этим же манифестом всем бунтовщикам прощалось участие в крестьянской войне 1773-1775 годов, Обеглым крестьянам было дозволено вернуться на места их прежнего проживания без всякого опасения быть наказанными. И, наконец, в 1785 году императрица подписала жалованные грамоты дворянству и городам. По ней дворяне теперь закрепляли свой статус благородного сословия с освобождением их от телесных наказаний. Пожалованы были им и другие привилегии – По всей стране отныне учреждались дворянские собрания, решавшие многие вопросы на местном уездном уровне. Что сказать, дворянство еще долгие годы было опорой престола российского самодержавия. Жалованная грамота по городам регламентировала и статус сословия городских обывателей, которая охватывала широкий круг лиц от посадских ремесленников и до купцов первой гильдии шла большая военная реформа, названная современниками Потемкинская. Весь этот огромный и зачастую противоречащий друг другу комплекс реформ был направлен на создание государства европейского типа, то есть на логическое завершение петровских преобразований, осуществлявшихся сейчас методами просвещенного абсолютизма и на базе идей гуманного правосудия правовое оформление сословной структуры всего общества страны уже завершилось, и теперь была предпринята попытка привлечения к государственным реформам широкой общественности с переносом части управленческих функций с центра на места. Политика в отношении крепостных отличалась противоречивостью, так как с одной стороны произошло усиление власти помещиков – а с другой были приняты меры, ограничивающие крепостной гнёт и жестокость в отношении крестьян. В сфере экономики были ликвидированы государственные монополии и провозглашена свобода торговли и ремесленной промышленной деятельности. Вводился государственный контроль над всеми расходами. Несмотря на противоречивость всех этих преобразований, И на тормозящее общее развитие государства крепостное право, страна, получившая мирное десятилетие, сейчас стремительно развивалась. Россия усиливалась и готовилась к новой войне на своих южных рубежах, понимая, что этот мир не будет долгим. Крепить эти южные рубежи начали сразу же после заключения Кючук-Кайнарджийского мира. В 1778 году на Днепре был основан город Херсон с его мощной крепостью и судостроительной верфью. И уже через год там началось строительство первого линейного корабля «Слава Екатерины». Укреплялась и крепость Кинбурн, стоящая на длинной одноименной косе и контролирующая проход с моря к Днепру. А в мае 1783 года, в только что присоединенном к империи Крыму, в Ахтиарской бухте на месте земляных соворовских редутов началось возведение мощных береговых батарей. В глубине бухты отстраивались арсеналы, казармы, склады и дома. Уже в августе месяце там была освящена первая, пока что небольшая, каменная церковь. Совсем скоро это место станет главной базой для Черноморского флота и городом русской воинской славы Севастополем. Во всем этом самое деятельное участие принимал генерал-губернатор огромного южного края Новороссии Потемкин Григорий Александрович. В Крыму он создал своего рода свободную экономическую зону этого времени – По указу императрицы, все порты полуострова были освобождены от уплаты таможенных пошлин сроком на пять лет, а сама таможенная стража была переведена на перекоп. Новая российская губерния активно заселялась выходцами из центральных русских губерний. Потемкин пригласил сюда же и множество иностранцев, специалистов по садоводству и виноградарству, шелководству, лесному хозяйству и полеводству. Эти приглашенные учили вести хозяйствование по совершенно новым, прогрессивным для этого времени методам. Очень серьезно увеличилось за последние годы в Причерноморье добыча соли. Только за один лишь 1784 год ее было добыто на солеварнях, а потом продано во внутренние губернии страны и за границу, Более двух миллионов пудов против восьми сотен тысяч всего лишь одним годом ранее. Огромные дикая степь и малозаселенная Таврида начали быстро благоустраиваться, и уже через десяток лет вся эта земля превратилась в цветущую новороссийскую губернию. Сейчас же перед Российской империей стояла задача защитить ее и отодвинуть военную угрозу подальше от границ. Ваш высок благородие, к вам, господа офицеры, из лесоветграда града прибыли, доложился Егорову, вбежавший в большой зал цитадели вестовой. Там трое верхами, да при двух десятках охраны еще один на бричке сидит, тучный такой, важный господин, а еще он недовольный шибко. Алексей отбросил карандаш на расстеленную на столе карту и кивнул стоящим рядом заместителем. Ну что, господа? «Пойдемте, поглядим, что там за важных гусей к нам принесло нынче. Потом, чуть позже, продолжим наш дальний выход планировать». Перед центральным проходом в форт, широко расставив ноги, стоял главный интендант всей Южной Дипровской армии, полковник Глухов. «Здравствуй, здравствуй, голубчик!» Махнул он пухлой ладошкой в ответ на приветствие подполковника. Жара у вас тут такая стоит, что аж жить с ней не хочется. Вроде бы и море-то совсем рядом, а вон ведь, как из этой степи, словно бы из натопленной печи ноем пышет. Небось от того-то и все твои егеря, словно бы мухи сонные ползают. — Да где же-то они сонные-то, Антон Павлович? — пожал плечами Алексей. — Батальон мой вот только что с ночных стрельб вместо квартирования вернулся. Три часа он передохнул, и теперь опять вон на учебные полигоны выходит. А на прошлой неделе мы ведь тоже более двух суток в полях провели. И это еще не считая повседневной, ежедневной учебы и службы. И ничего, бодры, веселы все мои егеря. Хоть сейчас в самый дальний поход барабаны бить. А уж они бодры!» — усомнился высокий гость. Коли были бы таковыми, так все бы заборы заново побелили, те же кусти бы вон вокруг пообломали, да еще и бурьян по обочинам дорог весь скосили. Вон даже и на плацу у вас какой слой пыли лежит. А недавно мимо нас Блутонг проходил, так и на них она также словно бы корка лежала, хоть палками ее из твоих солдат выколачивай, Антон Павлович. Протянул Егоров, да какая ж там пыль? Тут вон как только суховей со степи порою повеет, так всюду песок набивается, да еще и на зубах хрустит. И подполковник махнул в сердцах рукой. И все равно вокруг прибраться придется. Причем так прибраться, чтобы у вас здесь, как на столичном проспекте было. Интендант кивнул командиру батальона. — Отойдем-ка со мной в сторонку, господин подполковник. — Алексей, всего через пару недель. Здесь у тебя будут очень высокие гости. Причем такие высокие, что ох -хо, хо И Глухов закатил глаза. — Кто от нашей матушки-императрицы всю вот эту южную часть империи курирует, да и вообще... Кто над всеми нашими войсками для самого высшего надзора представлен. Смекаешь, небось, о ком я сейчас толкую? Вот тут то -то оно. Да он еще не один ведь здесь будет, а с большой столичной свитой. А в этой его свите много, знаешь ли, всяких капризных господ. Тут, ежели им вдруг не угодишь, так можно и своей должности лишиться, а то и вообще... В апалу даже попасть. Так что ты это, Алексей. Давай-ка бросай все эти свои никчемные учения, полигоны, стрельбы. И как у тебя там дальние выходы? Ну вот скажи мне, на милость, кому они здесь только будут нужны? Ты лучше начинай большую генеральную приборку везде. Изучений, ну только ежели одну шагистику оставь. Да не просто даже оставить, а лучше бы вам на нее подналечь. Думаешь, нужна им всем будет эта твоя егерская выучка? Пойми, их превосходительство, они ведь только на ровный парадный шаг любят глядеть. Или я чего-то не понимаю во всей этой жизни. — Да нет, господин полковник, все вы правильно понимаете, — вздохнул Алексей. — Понял я, займемся строевой подготовкой. Только вот у меня половина егерей в старье ходят, штопанные и перештопанные мундиры на них. Обувка так и вообще у многих на наладом дышит. Вся кожаная амуниция изрядно потрепанная. Обещали же в это лето все поменять. Ты это, Алексей, ты вот не зли меня сейчас, а? Глухов начал багроветь. Тебе и так более чем всем другим военного снаряжения отпускается. Или же ты сейчас хочешь с главным интендантом всей Южной Армии поссориться? — Да нет, Антон Павлович, что, я враг себе, что ли? — усмехнулся подполковник. — Понял я все. Будем сами думать, как нам тут выкручиваться. Вот — Вот-вот. Ты это... Давай-ка, выкручивайся! — произнес с легкой ехицей в голосе интендант. — Не зря же вам такие хорошие премиальные за этот Крым пришли. Ну и само жалование у всех твоих людей аж на целую треть по сравнению с полковыми выше. Как столичной гвардии вы у нас здесь выплаты получаете. Избаловались он совсем. Ладно, оставлю вам в помощь секунд майора Трохина, кивнул он в сторону прибывших с ним офицеров. Он тут присмотрит за вашей подготовкой. Может, чай дельного подскажет? А я у вас тут переночую и опасля уже на Кинбурн двину. Их высок превосходительство ты эту самую отдаленно наш крепость посетить. Охо, ох, ох, сколько ж мне еще по этой жаркости пита предстоит трястись. Ну ладно, пошли, Алексей Петрович, давай, показывай свое здесь хозяйство. О том ж, я надеюсь, тебя небось с чем сносным нас покормить. Две недели после уезда интендантских чинов прошли в большой спешке и беготне. Секунд майор Трохин, оставленный приглядывать за подготовкой к приему высоких гостей, зудел большой, надоедливой мухой. Все, по его мнению, в хозяйстве у Егорова было неправильно и в корне неверно. «Игерям, казакам и иконным пикинерам». Нужно было белить не только лишь заборы, склады и караульные будки в главной станице, но еще и всякие строения в фортах и в поселениях на всей протяженной линии. И самым главным, что было необходимо в представлении хозяйственного майора, так это снять с укрепления все эти драные рыбацкие сети, обсыпанные сверху какой-то дрянью. Те сети, которые здесь назывались начудной лад, маскировочными. Пустые вокруг всех населенных пунктов и укреплений пограничной линии были, по его мнению, подстрижены абы как и наперекосяк. Они вот ровненько и как бы по ниточке. Бурьян на всех обочинах солдаты, конечно же, скосили, но ведь тоже неаккуратно. А кое-где после этого так и вовсе проплешины, песок и пыльные камни стали видны. Ну и самым главным недостатком на боге была шагистика. Шагистики-то почитай, так и вовсе здесь не было никакой. Солдаты должны были сутками напролет после всяких там работ топтать своими ногами плац. А они вон опять каким-то там егерским делом занялись. Ура, вон на поле кричат, в каре строится. Потом вдруг в цепь рассыпаются и круглые железяки в учебные крепостицы кидают. А после этого так еще и на валы этих крепостей с бегом забираются. Ну, и какая ж тут подготовка к такой вот высокой инспекции? — Федор Елистратович, ты обещал полковнику Глухову на меня пожаловаться? Алексей в раздражении отмахнулся от надоедливого майора. — Ну, вот и жалуйся давай. Только уж не мешай нам здесь своим делом заниматься. — Да какое же то дело, Алексей Петрович? — вопрошал в великом волнении представленный от главного интенданта армии штаб-офицер. — Нам с вами, господин полковник, ведь четкие указания дал, что тут надобно на делать. А мы ведь вообще уже и не знаю даже, чем занялись. — Не делай это, господин подполковник! Надо на немедленно прекращать все безобразие! — Все, достал уже! Лёшка резко, чуть было не толкнув назойливого интендантского, развернулся и уставился на него в упор. «Господин майор, потрудитесь наконец-то услышать меня. Повторяю это вам в очередной и очень надеюсь, что в последний раз. Мои люди на пограничной букской линии, где я поставлен старшим начальником, будут исполнять мои, повторюсь, только лишь мои приказы». — Я сам за все отвечу перед самой высокой инспекцией и перед генералом-фельдмаршалом лично. — Ну ведь, Антон Павлович, — жалобно протянул майор, — вот и докладывайте Антону Павловичу все то, что находите нужно, хоть через вестовых, а хотя бы и лично. Можете вот прямо сейчас к нему и отправляться. Я вас более не задерживаю, господин секунд майор. Честь имею». И подполковник, развернувшись, пошел скорым шагом в сторону стрелкового полигона, откуда слышалась частая россыпь выстрелов. — Все пропало! Все пропало! Интендант тяжело вздохнул и, понурив голову, поплелся в противоположную сторону. — Как пидать! Теперь за Урал, в самый захолустный гарнизон! Или вообще в дикую киргизскую степь сошлют? Алексей приходил домой затемно. Чаще всего Ильюшка с Настенькой уже спали. И он, погладив их светлые головушки, лежащие на подушке, садился за стол ужинать. Катарина пристраивалась рядышком и смотрела, как муж работает ложкой, уплетая наготовленное. — Похудел-то ты как за эти две сматошные недели, Лексенька? Вон аж скулы у тебя выперли. Лицо загорело а вот волос совсем под солнцем выблела И она погладила его по мягким, словно больняным волосам. — Ничего, вот проводим этих господ столичных, быстро потом отъемся. Буду у тебя таким толстым и важным подполковником, — шутил Лешка. — А что, теперь-то уже можно мне, небось? — Только вот недавно тридцать один год ведь исполнился. «Пора бы уже и дородности стать набрать». «Ну, конечно», — засмеялась Катарина. «Тебе только и набирать эту дородную стать. Ты же у нас из породы борзых, из гонщик будешь. Сплошные жилы до кости, жиринки даже нет, и ухватиться-то не за что». «Не борзых, а волкодавов», — поправил жену Алексей. «Главное, чтобы у тебя было бы за что схватиться». И подпись Катарины он сгреб ее в охапку. «Тихо ты, ошалелый, детей вон разбудишь!» Попробовала она вырваться из крепких объятий.